Глава 25 Помыкавшись по базару еще с полчаса, Иван Иванович хотел было уже уйти оттуда, но в последний момент насмешливая судьба решила немного сжалиться над ним и вынести его к лавке перекупщика разных вещей. «А вот челма, совсем новая челма!» кричал перекупщик, держа в левой руке старую, выцветшую за несколько десятилетий своего существования челму. Видя, что головной убор не очень-то привлекает внимание покупателей, перекупщик подцепил правой рукой из груды своих товаров другую вещь и радостно возвестил «А вот чудо-игрушка из дворца султана!» Поет и разговаривает на тиктакском языке. Всего пять дирхемов. Гвоздиков машинально скользнул печальным взором по блестящей игрушке в руке перекупщика и замер. Это были его часы. «Откуда они у вас?» — кинулся Иван Иванович к торговцу краденым. «Это моя вещь!» «Ай-яй-яй-яй-яй!» — укоризненно покачал головой перекупщик, совершенно не меняясь в лице. «Такой седой, такой уважаемый Франк, и вдруг нехорошие слова говоришь. Ай-яй-яй!» «Но это мои часы!» — снова выкрикнул Гвоздиков, и, чтобы подтвердить правоту своих слов, показал торговцу остаток цепочки, свисающей из кармана. Гасан! Эй, Гасан! позвал тогда перекупщик кого-то из недр лавки. Я здесь, хозяин! вынырнул, оттуда чумазый мальчишка лет 10-11. Зачем ты оторвал кусок цепочки и выбросил ее на базаре? Грозно спросил торговец и ухватил мальчишку двумя пальцами за ухо. Теперь, уважаемый чужеземец, уверяет, что это вещь. Он сунул свободной рукой часы под нос мальчугану. Его! «А ведь это вещь моя!» «Твоя, хозяин, я больше не буду отрывать и выбрасывать!» закричал ни в чем не повинный работник. «А мы не верим тебе!» — сказал перекупщик и сжал ухо еще сильнее. «Ты будешь отрывать и выбрасывать!» «Не буду! Клянусь Аллахом!» «Отпустите мальчика!» — не выдержал Гвоздиков. «Он не виноват!» «Значит, это не твоя вещь?» — лукаво спросил торговец. «Ты просто так пошутил!» «Да, — грустно кивнул Иван Иванович, — я, наверное, ошибся». Перекупщик отпустил мальчугана, и тот мгновенно исчез. «Может быть, ты хочешь ее купить?» Уже по-деловому обратился торговец к Гвоздикову. «Всего пять дерхемов». «У меня только двадцать рублей!» Иван Иванович достал из кармана четыре смятые пятерки и протянул их алчному перекупщику. Торговец недоуменно повертел в руках странные бумажки и вернул их владельцу. «Возьми себе свои жалкие кусочки папируса, а мне нужны золото и серебро», — презрительно сказал он Иван Ивановичу. «Если у тебя нет дирхемов, давай динар, я разменяю». «У меня нет динара и дирхемов», — печально развел руками Гвоздиков. «Я случайно в Багдаде». «Может быть, ты тогда хочешь что-нибудь продать?» — пришел ему на выручку перекупщик. «Например, сапоги». «Нет, нет», — испугался Гвоздиков, — «только не сапоги». «А что же тогда?» — поинтересовался перекупщик. Помявшись, Иван Иванович предложил торговцу свою шляпу. «Один дирхем» — назвал цену торговец. Гвоздиков протянул пиджак. «Два дирхема! И только из уважения к твоим сединам, чужеземец!» Порывшись в карманах брюк, Иван Иванович выудил из них зажигалку. Чиркнув два раза и добыв огонь, он поднес зажигалку поближе к лицу перекупщика — «Еще два дирхема!» — прошептал изумленный торговец, уже гадая в уме. «Сколько динаров он выручит сам за такое чудесное огниво!» Поправив выбившуюся из-под сорочки скатерть самобранку и схватив покрепче двумя руками злополучные часы с джином, Гвоздиков поспешил прочь с базара. «Надумаешь продать сапоги, чужеземец, приходи ко мне. Дам десять дирхемов!» — крикнул ему вслед довольный сделкой перекупщик. Но Иван Иванович его уже не слышал. Подхваченный нужным течением, он плыл в сторону главных ворот базара.